Глава 61. И лисы сыты, и куры целы, и у птичника нос в пуху. Киарна с любопытством осматривала Танину кухню, но моментально отвлеклась от этого занятия, когда услышала легкие шаги в коридоре. «Таня, я хотела спросить, можно ли беленькой еще корма дать? Ой!» Карина не ожидала увидеть незнакомую вороницу на кухне, моментально смутилась и юркнула за Танину спину. Она понятия не имела, что за это короткое время незнакомка успела сделать несколько важных для себя выводов. Во-первых, Карина в точности такая, о какой она мечтала. Во-вторых, она кинулась к человеку ровно так, как маленький вороненок кидается к матери. В-третьих, человеческая девушка обняла ее, словно сама была исконной вороницей, прикрывающей свое дитя. И в-четвертых, этот рывок явно свидетельствовал о страхе перед Карениными соплеменниками. Эти выводы повлекли за собой стремительный поток мыслей и ощущений, которые прочно сплелись в нечто уверенное и нерушимое. «Я эту крошку точно не оставлю. Татьяна ей нужна, а значит...» «Я не оставлю и ее». Кирин был прав. Кариночка маленькая еще. Не успела она вырасти. Какой ей там замуж? Если главе что-то там надо, пусть он сам куда хочет выходит. Но Каринку я ему обижать не позволю». И последняя идея Киарны, которую она полностью успела додумать, звучала примерно так. Крэксер в Кубе на ее бывший родичей». Я к ним была слишком, просто недопустимо добра. Это требовало дополнительного обдумывания, но Киарна всегда умела отличать очень нужное от в углу подождущего, так что бестрепетно задвинула последнюю мысль в сторонку. Однако пока не испортится, потом придумаю, чтобы им такое сотворить, незабываемое, чтобы знали, как мою кориночку обижать, а пока требовалось объяснить Воронечке, что ее Киарну бояться не надо. «Чего меня бояться-то? Я же самая добрая из всего нашего рода! Ну, если не разозлить, конечно! Но тут-то мне чего злиться!» — сформулировала она так чисто для себя и принялась доносить эту идею до Карины и Тани. Через некоторое время Карина выяснила, что незнакомая и очень грозная на вид Вороница уверенно называет себя ее названной тетушкой, логично сделав вывод, что Таня в таком случае сделалась младшей сестрой этой самой Киарны. «Меня обделили», — жаловалась Вороница вполне всерьез. «Нет, у меня и родители живы-здоровы, и муж прекрасный почти всегда, и сыновья, но нет ни одной Воронечки, ни одной». Я так мечтала о дочках, а вокруг один вороний полк. И даже сестер отродясь не было, а так хотелось». Таня сочувствовала, старательно загнав поглубже смех. Очень уж забавно было слышать такое от чрезвычайно уверенной в себе особы, которая только что пинками разогнала толпу младших соплеменниц. А добрая и наивная Карина от души жалела вороницу, которая совсем недавно так ее напугала. Жалеть просто так она не умела, поэтому Киарна обнаружила, что ей заботливо подливают чай и подкладывают еду. «Всё, порву любого, кто такого славного птенчика подумает обидеть!» — решила для себя Киарна, а когда она что-то решала, то как-то сдвинуть ее с этого даже атомным ледоколом не выходило. И тут она услышала, что Карина говорит — А я вначале испугалась. Думала, что вы хотите меня забрать от Тани. Нет, она меня не отдаст, конечно, и Филипп Иванович не разрешит. Но хотят-то многие. Она вздохнула и чуть ближе подвинулась к Татьяне. Так, слушай меня внимательно. Киарна помахала в воздухе рукой, украшенной дорогущими кольцами. Никто из нас тебя у Тани не заберет. Я не позволю, поняла? «Да, очень хочу такую, как ты, Воронечку, но я посмотрела на тебя и поняла, что встретились мы не зря. Дочерью ты мне быть не можешь, раз ты себе уже выбрала мать. А вот племянницей я тебя сделаю всерьез. Любой, кто посмеет покуситься на мою племянницу, будет иметь такие проблемы, что лучше бы ему вообще не вылупляться». Таня и Карина переглянулись и призадумались, пытаясь сообразить, чем им это может грозить. «Я переговорю с соколом», — продолжила Киарна, «объясню ему разлет сил. Разумеется, Карину так просто в покое не оставят. Все-таки первый дар. Но если это уже не просто Воронечка, а моя родственница, то это все меняет. Только вот неужели тебе и правда хочется работать горничной?» Карина разумно решила не переживать пока по поводу племянничества. В этом лучше Соколовский разберется. А вот на вопрос ответила. «Я люблю убираться. Я только этим раньше и занималась. Это меня успокаивает». «Хобби?» — призадумалась Киарна. «Раз хобби, то это нормально. А можно спросить про ворона, который тут живет. Он тебе нравится?» «Вран, он хороший». Разулыбалась Карина, но так по-детски, что Киарна усмехнулась. Она сразу поняла, выводы главы рода вообще неверные. Но ему об этом знать абсолютно не обязательно, подумала она. Меньше знает, дальше летает. Звонок смартфона Киарны заставил ее поморщиться. Кому еще чего надо? спросила она у гаджета. Ах, это муж? Тогда ладно. Чего тебе, Каррус? уточнила она. «Дорогая, я просто хотел спросить, а где ты?» Кротко поинтересовался главный советник Ветролова. «Где надо?» — исчерпывающе ответила Киарна. «Скоро прилечу». Она с превеликим сожалением уходила из этой кухни, решив, что как можно скорее вернется. «Опять у них какие-то проблемы, которые без меня решить не могут. Тоже мне, вороны!» Фыркала она, вышагивая по гостиничному коридору. «Нет бы оставить меня в покое и дать наобщаться с Кариночкой!» При мысли о Воронечке, которая может стать хотя бы частично, но все-таки ее, у нее на лице возникло такое непривычно нежное выражение, что муж сразу начал перебирать все свои прегрешения, поспешно высчитывая, в каком конкретно каяться то Одним махом разобравшись с затруднениями соплеменников, Киарна отмахнулась от супруга, который пытался ей рассказать, как он собирался отправиться на рыбалку без ее разрешения и заторопилась к Соколовскому, не зная, что тот уже с нетерпением ее поджидает. «О, дверь грохнула, словно ее тараном приложила. Точно Киарна в полете!» — усмехнулся он. «Исключительно забавная особа». А еще такая предсказуемая, вот сейчас она мне начнет рассказывать о том, что выкупит Карину и сделает ее своей родственницей, скорее всего, племянницей, а Таню, соответственно, поименует сестрой и обеих попробует уволочь к себе. клюш то не треснет. Киарна была абсолютно уверена в успехе своего похода и через некоторое время с крайним изумлением обнаружила, что ничегошеньки у нее не получается. — Сокол вообще не поддается. — Уважаемая Киарна, ни о каком выкупе Карины и дальнейшем вашем увозе моих сотрудниц в ваше владение и речи быть не может. — Да почему это? — А потому что я так хочу, — усмехнулся Соколовский, абсолютно бестрепетно встречая шквал возмущения от Вороницы. — Понимаете, уважаемая, у меня полнейшее невосприятие разговора в подобном тоне, — объяснил он. «У меня и родственниц много, талантливых в этой сфере, и коллеги-женщины через одну крайне одарены голосом и его слуховвинчивающимися модуляциями. Короче, можете гомонить, как вам хочется, вы мне абсолютно не мешаете». Неизвестно, сколько бы еще Киарна занималась немешательством, но через несколько минут в дверь Соколовского уверенно постучали. «Войдите». Филиппу с первого раза удалось перекрыть голосом все звуковые эффекты киарны. Дверь открылась, и на пороге показалась рыжеволосая дама, с сомнением осмотревшая вороницу. «Сокол, я приехала», — возвестила она. «А это вообще нормально, что на тебя так орут? Может, кому-то помочь успокоиться надо? Так это я запросто». Угненный сгусток, моментально возникший над правой рукой рухи, Киарну словно выключил, у нее аж зубы клацнули. «Тишина! Как много в этом слове!» — с выражением продекламировала Руха. «И не говори!» — кивнул Соколовский. «Да, кстати, познакомься. Это Киана Быстрокрылова из рода Ветроловов. Киарна, а это Руха Рыжевидова». «Очень приятно!» — Киарна, не отрываясь, смотрела на огонь, пытаясь понять, Почему это вороны их рода не знают о том, что сокол настолько накоротко знаком с лесой огневкой И мне, усмехнулась Руха, сжимая ладонь с огнем. А что, собственно, случилось? Киарна хочет забрать на север Таню и Карину. Исчерпывающе объяснил Соколовский. Что-что? Тихо спросила Руха, причем ее негромкий голос пугал ничуть не меньше Киарниного вопля. Тут такое дело. Сокол кратко изложил суть вопроса и добавил. Таня живет тут, никуда не собирается. Карина тоже. Так что идея уважаемой Киарны не очень удачная. Да, это точно. И в первую очередь для уважаемой Киарны и ее соплеменников, подтвердила Руха, задумчиво разминая кисть правой руки. Но, — добавил Соколовский, Если уважаемая Киарна захочет считать Карину своей племянницей неофициально и навещать ее в любое удобное для них обеих время, то я не вижу абсолютно никаких препятствий для такого плана. Киарна, которая уже решила, что ее мечта, как это не обидно, не прямо-таки воспряла. Правда, она не она была бы, если бы не попыталась продавить свою точку зрения. «Но почему неофициально?» «Потому что ваш глава рода при официальном нарекании родства может требовать от новых членов рода выполнения каких-то приказов, а оно нам надо». Киарна, разумеется, поняла, что сокол великодушно и ее включает в это нам, обрадовалась, а потом довольно ядовито усмехнулась. «А ведь, пожалуй, вы правы. Неофициально я могу...» «Причинить жаждущим что-то получить у моей племянницы ничуть не меньше неприятностей, а вот прав требовать что-то у Карины ни у кого не будет». «Именно так», — согласился сокол. «Люблю изящные решения», — поддержала их Руха. «А так и лисы сыты, и куры целы, и у птичника нос в пуху». Руха собиралась к Тане, Киарна, разумеется, отправилась туда же. И вот, казалось бы, сколько того коридора. А ведь они успели мало того, что обменяться какими-то важными впечатлениями, мало того, что присмотреться друг к другу, так еще и взаимно решить, что, несмотря на то, что собеседница иного рода племени, с ней можно и пообщаться. «А может, это и полезно будет?» — решила Киарна, одним взглядом загоняя в номера своих соплеменниц, которые с любопытством провожали взглядами, и их с Рыжевидовой, и еще парочку постоялиц входящих в номер. Очень похожих друг на друга блондинок, явно родственниц. «Видимо, мама и дочь», — поняла Быстрокрылова. «Эх, и повезло же кому-то! Дочка есть!» «Да и ладно, зато у меня теперь есть племянница», Пусть неофициальная, но зато такая славная. Самая славная на всем белом свете. При мысли о Карине ее настроение стало исключительно хорошим. И именно таким и осталось, когда она прошла в Татьянину кухню, где каким-то непостижимым образом уже оказался Соколовский, который объяснял Карине плюсы тетушке. «Тети бывают разными, но сдается мне, что Киарна будет очень неплохой». «Неплохой!» — возмутилась Вороница. «Да самый лучший!» Карина, как только поняла, что от Тани ее никто не забирает и уезжать не заставляет, была согласна и на тетю. Жалко ей, что ли? Руха ей нравилась, так что присутствие Лисы прибавило приятностей. А известие о том, что в гостиницу уже приехала ее подруга Света и вовсе обрадовала. Киарне пришлось вновь отрываться от Карины, и уходить к мужу, что заставило ее уже в коридоре налететь и разогнать воронью стайку, а потом обрадовать супруга фактом обретения ими племянницы. Бедняга открыл клюв, да так и замер, боясь себе представить, что скажет глава рода. А вот ты и придумай, как подать эту информацию, чтобы он не раскаркался. Зря я, что ли, замуж вылетела за самого умного ворона Севера». Кярна стимулировала таким образом умственную деятельность супруга, а сама уселась поразмыслить, чему полезному можно научить Карину и что ей подарить в первую очередь. Руха же отправилась в Танину комнату смотреть на белого котенка, за которым присматривала Басина, отфыркиваясь от Терентия. «Чего ты тут забыл? Иди на кухню или спать, или куда ты там обычно ходил?» Терентий только вздыхал и никуда не уходил, чем заслужил насмешливый взгляд лисы. Рууха, устроившись поудобнее около коробки с котенком, получила сводку с места событий, дополненную рассказом Шушаны об Иване. «Все развивается так, как ты и говорила», — подтвердила Норуш. «Вот и славно», — обрадовалась Руха. Вернувшись на кухню, она поинтересовалась у Тани и Карины. «А как дела у голубки?» Выслушав ответ на этот вопрос, она призадумалась, а потом, покосившись на вполне уже шуструю белую кошечку, примчавшуюся за ней, спросила, «А вы уже знаете, кому ее будете пристраивать?» «Нет еще. Ваня пристроил ее маму своей маме», объяснила Татьяна. «Но вот о котенке я пока не думала. Счастье, что она жива осталась». Так что пока просто радуюсь. Но ей все равно нужен свой человек, — вздохнула Бася. Я смогла ей помочь, но это временно. Без хозяина она не выживет. А что, если нам ее пристроить Андрею? Предложила Руха. Заодно и проверим, что он за тип в глобальном смысле. Она сделала свои выводы из прибытия Голубки и ее мамы, так что эта идея показалась ей и своевременной, и нужной. «А что? Мне кажется, это может сработать», — кивнула Шушана. «К тому же забрать ее обратно, если что, мы всегда успеем, да и цвет у нее подходящий». «Именно», — хитро усмехнулась лиса. «Только сначала нужно котенка познакомить со Светой». «Зачем?» — удивился Терентий. Как зачем? Для того, чтобы она сама убедилась в том, что за человек ее заинтересовал. Убежденно отозвалась Руха, а Терентий в очередной раз подумал, что кошачья, что лисья, что женская логика — это нечто сложно уловимое для нормальных существ.